Ахимас еще раз повторил имя любовницы Соболева и разъединился. Мда, конспираторы из защитников престола неважное. Ахимас взял у Кельнера телефонный справочник и посмотрел, что за абонент числится под номером 211. Надворный советник Петр Парменович Хуртинский, начальник секретной канцелярии московского генерал-губернатора.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 Купец захлопал белобрысыми ресницами, порозовел. Приятно иметь дело с таким деликатным человеком!» Кельнер развел руками. «Чего же проще, сударь? У нас в Москве веселых барышень в избытке-с. Прикажете адресок подсказать?» «Нет, не надо адресок. Мне бы какую-нибудь особенную, с понятием». «Не люблю я дешевых-то», — воспрял духом Рязанец. «Есть и такие».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 А наши русские разве на ванду поглазеть? Ну, и кто с серьезными намерениями ангажировать? А как же ее ангажируют? Тут свое обхождение, с удовольствием принялся описывать Тимофей. Надобно на ее сначала за стол пригласить, но так подозвать не сядет. Перво-наперво букетик фиалок послать, да обернуть сотенной. Мамзель на вас издали поглядит.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 Любовник, но что-то вид у Ванды не слишком счастливый. Надо будет навести справки у господина Нема.